«Отдаться. Взять». Ему пришлось выпустить ее руку, чтобы открыть и закрыть калитку из сада во дворик. Засов издал тихий металлический звук. Где-то у фасада дома залаял Макмиллан. Он снова взял ее за руку. Когда они молча проходили мимо мастерской, он увидел сквозь северное окно длинную черную тень незаконченного полотна Кермесса. Потом снова сад — Недоверчивый пес не в продолжал лаять. Они подошли к дому и вошли внутрь. Она высвободила руку, нагнулась и сняла сапоги. Сверху сюда проникал слабый свет лампочки. Она выпрямилась, и он попытался разглядеть в полумраке ее глаза. Он сказал. Это ничего не решит. Но я все же хочу к вам в постель. Можно? Она долго смотрела на него, потом потупилась и покачала головой. «Почему нет?» «Странствующие рыцари не должны лишаться их доспехов. И их фальшивого блеска. Я не сказала, что он фальшивый. Как самоочищение. Я не желаю очищаться». Он высказал вслух то, что, как ему казалось, скрывалось за судорожным сплетением пальцев и ее молчанием. Обладание телом значит больше, чем слова. То, что происходит сейчас, значит больше, чем то, что может произойти завтра или послезавтра. Он сказал, ⁇ Вы же знаете, что это не просто для того... Вот и за этого тоже. ⁇ Он все еще не понимал. От того, что я не решился сразу. Она покачала головой и посмотрела ему в глаза. «Я вас никогда не забуду. И эти два дня». Она неожиданно шагнула и схватила его за руки, чтобы не дать ему обнять себя. В тот же миг он почувствовал прикосновение ее губ к своим губам. Затем она направилась к лестнице. Поставив ногу на ступеньку и обернулась, Дэвид шел за ней и стала подниматься дальше. Миновала комнату Генри и пошла, не оглядываясь дальше по коридору. У двери его комнаты остановилась спиной к нему. «Дайте мне хотя бы обнять вас». «Будет только хуже». «Но всего час тому назад вы...» «Час тому назад это были не вы. И я была другая». «Но те, другие были правы». Она бросила взгляд в конец коридора. «Где вы будете завтра в это время, Дэвид?» «Я все же хочу к вам, Диана». Из жалости. Я не могу без вас. Переспать и забыть? Зачем так жестоко? Спросил он с обидой. Потому что мы не животные. Раз не животные, то у нас и будет иначе. Будет еще хуже. Это не забудется. Он подошел и положил руки ей на плечи. Послушайте, все эти осложнения — одни слова. Я хочу раздеть вас и... На один короткий миг ему показалось, что он нашел ответ. Где-то в глубине души она еще колебалась. Его сводили с ума ее близость, ее молчание, их никем не нарушаемое уединение. Несколько шагов до ее комнаты, а там — полумрак, торопливое сбрасывание одежды, обладание, облегчение. Не поворачиваясь к нему, она быстро сжала его правую руку, лежавшую на ее плече, и пошла прочь. Не веря очевидному, он в отчаянии прошептал ее имя. Но она продолжала идти. Он хотел догнать ее, но не смог пошевельнуться, словно рог пригвоздил его к полу. Вот она зашла к себе в комнату и закрыла за собой дверь, оставив его одного, измученного, опустошённого, бесцеремонно отвергнутого уже после того, как он принял важное решение. Он шагнул за порог своей комнаты и остановился в полумраке, взбешённый сознанием упущенной возможности. Взглянув в старое зеркало в золотой раме, увидел смутное очертание своего лица призрак, не человек. Весь ужас заключался в том, что он все еще чего-то ждал, что-то предвкушал, в чем-то хотел разобраться. Такие психические явления изредка бывают. Читаешь о них, рисуешь в своем воображении и не замечаешь, когда они в конце концов становятся фактом. Одна частица его существа силилась преуменьшить неудачу истолковать ее всего лишь как отказ капризной женщины. Другая ощущала всю остроту и огромность утраты. Им пренебрегли, с ним расправились, безмерно обидели и обманули. Дэвид сгорал от желания и понимал, что момент упущен. Его невыносимо жгло то, что на самом деле не существует. Мучило чувство, которое до сих пор казалось ему таким же анахронизмом, как давно вымершие дронты, вымершие в конце 17 века семейство голубиных птиц. Он сейчас понимал. Происшедшее с ним куда больше, чем просто интрижка. Это нечто противоречащее логике, процесс, порождающий из ничего новые солнца, новые эволюции, новые вселенные. Это что-то метафизическое, существующее помимо девушки. Страдание, жизнь, лишенная свободы, истинную природу которую он только что постиг. Впервые он познал нечто, выходящее за рамки существования, страстное желание жить. А пока, здесь, сейчас, его охватило неодолимое мстительное чувство, желание наказать себя, девушку, находившуюся так близко, и бед, находившуюся так далеко, в ночном Лондоне. То слово, которое она употребила, и он снова увидел ее сидящей на диване, понура, стоящую у садовой калитки, ее лицо в полутемном холле. «Невыносимо! Невыносимо! Невыносимо!» Дэвид вернулся в коридор, бросил взгляд на дверь комнаты Генри и пошел в противоположную сторону. Он не стал стучать и попробовал войти так. Дверь не подавалась.